Валерий Попов. Подарок Деда Мороза. Рождественский рассказ. Читает Григорий Периль. Написать надо рождественский рассказ. Обстановка самая подходящая. Огромная елка возле гостинного двора, праздничная толпа, новогодняя распродажа. А вот, рассекая толпу, появился старый мой друг Саныч. Нос красный у него давно а теперь еще отпустила серебряную бороду ну вылетый дед мороз и уже понимая за кого его принимают дедушка мороз крикнул маленький мальчик саныч заважничал окончательно как ты выглядишь паперти пришел причем сам был одет в стиле раннего застоя дубленку пора уже было псу его подстилать с рождеством тебя рождество еще надо заслужить впервые об этом слышу и чем же «Благими делами!» «Ну, только быстро, душа горит!» «Надо привести тебя в божеский вид! Стыдно с тобой!» Алкоголь всегда у него вызывал манию величия. «Помню один рождественский рассказ», — вставил слово «и я», — «как один благодетель, накормив бродяг, падает сам в голодный обморок. Это не про тебя?» «Даже если и так. Идем!» Настраивает на высокий лад, и это прекрасно. «О, перчатки, гляди. Скидываемся, берем, и ты даришь мне левую, а я тебе правую. И это на всю жизнь». «Не юродствуй», — он строго сказал. «Вот, примерь. Но это же пальто. Причем не пальто, а наказание. Но тут продавец подсуетился, тонкий психолог. Как все-таки замечательно, что такие люди еще есть, которые помогают своим бедным друзьям». Саныч приосанился, нос его засиял, И борода смотрелась неплохо. Ладно, пусть козыряет. И цена не катастрофическая. Сэкономит на песке для посыпки улиц. Нынешняя должность это ему позволяет. А полуперденчик свой выкини вон туда. Указал пальцем на урну. Упакуйте, пожалуйста. Я протянул свою курточку продавцу. Деньги, документы, мобильник, напомнил продавец. А, да. Так берете? Продавец обращался уже ко мне, указывая на пальто. «Что делать? Карты или наличными?» — обратился продавец к Санычу. «Наличными», — уже мрачно тот произнес. Из каждой своей отданной купюрой мрачнел все больше и своего подлинного отношения ко мне уже не скрывал. Наконец мы вышли на воздух. «Ну что, обмоем трофей?» дружески предложил я. Мой старинный и на сегодняшний день единственный друг нанес себе непоправимый материальный ущерб, купив мне пальто, и спасти его сейчас может лишь алкоголь. Но Саныча уже душила лютая злоба. а ты, как всегда, об одном горбатого могилы исправит! — махнул на меня рукой. — Вот, замечательное местечко! Я остановился. С дружками своим сюда ходи, в это замечательное местечко. Ладно, веди ты. И мы пошли с ним в заведение гораздо более скромное, я имею в виду уровень цен. Поведение же посетителей скромным не было. О, Саныч! И друга привел! Можно было подумать, что он бывает здесь каждый день. За алкоголь плачу я. Я поспешил объявить. «Ты уж заплатил за него своей жизнью», — Саныч изрек. «Извини», — я раскланялся перед Санычем. «А вот это, пожалуй, более подходящий партнер для тебя. У входа отдыхал спортсмен в легкой спортивной одежде, видимо, бегун на очень дальние дистанции, судя по изношенности его одежды. Я снял мое... бывшее мое а точнее бывшее наше с Санычем пальто, и бережно укрыл отдыхавшего. «С Рождеством тебя!» — крикнул я Сане, дошел до метро, и посредством эскалатора низвергся в ад. Проснулся в панике и поту. Первым делом, еще не открывая глаз, всегда так делаю, когда не отвечаю за вчерашнее, Похлопал ладонью по тумбочке, и ладонь похолодела и замерла. Нету. Нету мобилы на правильном месте. И боюсь, что уже нигде в пределах моего посягательства. Некоторую неточность стиля в такую минуту, мне кажется, можно простить. А вдруг в курточке? Надежда встрепенулась и умерла. Помню, как я курточку вдевал в рукава в метро, выбросив упаковку. И курточка была точно без мобильника. Определяю на вес. Одежда без мобилы совершенно не та. Помню в метро прилив паники, которую тут же подавил злобой. Как же вернусь к ним? Буду еще у бомжа мобильник отнимать. Тогда в ярости оценивал все так. Назад? Никогда! И вот это никогда наступило. Никогда больше я не возьму мой мобильник, неоднократно мной проклинаемый в мою длань. Ясник. Сколько людей исчезло вместе с моим мобильником. Пока он был, казалось, что мы с ними еще увидимся. А теперь ясно — нет, никогда. Никогда уже наступило. Так и сидел, свесив ноги. Некуда спешить. В мобильнике вся жизнь была, как у Кощея Бессмертного в игле не бессмертный теперь жизнь закончилась все осталось в ушедшем году мобильник в общем то жалко как и всю мою ушедшую с ним жизнь но видимо время наше пришло я сник так так пересел за стол мобильник конечно был уже частью тела но Не последний же. Все остальное при мне. Со скрипом раскрыл ноутбук. Я, помнится, кому-то обещал рождественский рассказ. Вчера не сложился. Но ведь сегодня наступило. Мало ли чего в жизни было со мной. И все пригождалось. Была сама жизнь. Особенно до того, как наступило это засилие мобильников и автомобилей. «Но должно же еще что-то происходить?» В окошко глянул и застонал. «Еще вчера, вот тут, под окном, занимая парковочное место, стояла снежная баба с носом-морковкой. И я помню, обрадовался. Есть еще в людях душа. Парковочным местом пожертвовали. Нет в людях души. Бабы нет». В лучшем случае на помойке, без головы. И снова стоит на парковочном месте железный конь, накрытый чехлом. «Работать! Работать!» Я стучал кулаком. Вино в бокале морщилось. Вспомним прошлое Рождество. Она шла типичной походкой манекенщицы, бодая бедрами в воздух. Глаз не отвести. О, тормознули вместе с ней. Вагон третий. Вот это да. 19-е. Буркнул проводник, разглядев ее билетик и даже не взглянув на нее. Схватившись одной рукой за порчень, она гибко втянулась внутрь и, тут не было никаких сомнений, обернулась и улыбнулась. Сунув свой билет проводнику, я устремился за ней. «Забыл, что буркнул этот толстяк, запихивая мой билет в кармашек своей суммы Двадцать первое В одном с ней купе? Не может быть!» Я поравнялся с дверью, возле которой темнели в рамке цифры девятнадцать двадцать два. Затаив дыхание, заглянул в щель. и, загнувшись, разметав длинные волосы по плечам, она устанавливала свой крохотный рюкзачок на верхнюю полку, а на нижней обалдела уставясь куда-то в район впалого ее живота, на двадцать первом месте сидел лысый лопоухий интеллигент, безвольно что-то лопача вроде «пожалуйста, разумеется». «Господи, как же мне не везет! Лопоухому счастье будет лопотать вместо того, чтобы сразу энергично под микитки. Иди, твой номер тридцать первый». «Ну, ясное дело, последняя дверь возле туалета». Дверь с глухим визгом отъехала. «О, вот это твой вариант!» Худой, как палка военный в чине капитана, лишь злобно глянувший в ответ на мое вежливое приветствие, прильнувшая к нему сдобная жена с гладкой прической, грустно кивнувшая мне в ответ, весь проход занят громадным чемоданом, обвязанным веревками. «Извините, это ваш чемодан?» Взгляд капитана был яростно устремлен куда-то вдаль. Слов моих он явно не слышал. Жена кивнула наверх. «А вам что, мешает?» — свесился злобный старичок. Я криво уселся. С трудом задвинул дверь, глядел в тусклое зеркало, идиотски подмигивая сам себе. «Ничего» стянул с верхней полки скатанный матрац, шерстяное одеяло, стреляющее в полутьме зарницами растелил расстелил. Ничего. Как говорила моя бабушка, Христос терпел и нам велел. Ничего. Будет другая манекенщица. В другой жизни. Ничего. Я потянулся к ночнику. «Не включать!» Вдруг рявкнул военный. Словно от тока я отдернул руку. «Извините», — испуганно глядя на мужа, пробормотала жена. «Ну и соседушки. Ружины между вагонами заскрипели. Рябы и прямоугольники света, вытягиваясь, поползли по купе. Поехали». Я крутился так и сяк, пытаясь пристроить ноги. Ложиться вроде пока что невежливо, раз напротив не спят. Буду тащить свой крест. «Извините», — несколько осмелев, но все же, поглядывая на мужа, заговорила женщина. «Но, понимаете, такая ситуация. Десять лет с Виктором на севере, от лейтенанта до капитана. Теперь академию закончили. Думали, хоть теперь в город. Опять в тундру. Простите его». «Ну, конечно», — пролепетал я. Передачами моими...» Вдруг свесились ноги в слегка спущенных носках, задергались, заилозили Старичок с верхней полки, торопливо подтягивая порты, явно спеша спуститься, принять участие в душевном разговоре. Как же без него? — А я вот в пять лет безвинно отсидел, — проговорил он, оказываясь рядом. — Интересно, — проговорил я и сразу вспотел. — Что значит «интересно»? Не то, наверное, слово. «Да уж, интереснее некуда», — уцепился старичок. Он вытащил из шаровар платок, долго утирал губы, готовясь к рассказу. «Ну что же, я приготовился слушать, нести свой крест, но хоть бы дали его спокойно нести». Дверь со скрипом отъехала, и явился проводник. «Не здрасте, не извините». Он молча уселся, потеснив женщину. Все молчали. Он считал, что пояснение излишнее, что все и так должны знать, зачем он пришел. Женщина, засуетившись, вытащила деньги. Ах да, за белье. Сколько уже теперь-то десять? Эх, мать иди бормотал старичок. Я молча протянул деньги. Новая заморочка. Проводник почему-то их не брал. Даже не поднял руки. Карман ему, что ли, надо засовывать? «Билет», — безжизненно произнес он. я же вам отдал его». «Ты на каком месте сидишь?» «На тридцать первом», — на всякий случай, глянув на бирку, ответил я. Он молча раскинул свою переметную сумму, показал. В кармашке с цифрой тридцать один билета не было. «Ну?» «Я точно вам отдал билет». «Ну ты где же он?» «Не знаю. Может быть, мимо сунули?» «Я мимо не сую. Собирайся. На первый сойдешь». «Не собираюсь. А это мы поглядим». Проводник удалился. «Господи, почему все наваливается на меня? Агнец, берущий на себя все грехи мира. С какой стати?» «Так вот», — выдержав паузу по случаю постигшего меня горя, старичок продолжил. «Как было?» Брат приехал погостить ко мне, так? Наверное. Неуверенно пробормотал я. Поехал уже его провожать. Ну, выпили маленько, конечно, на ход ноги. Пауза. Чувствую, он рассчитывает рассказывать всю ночь. Ну, дальше. Пытался как-то взбадривать его. Ну, закимарили в зале ожидания. Просто какая-то война и мир, подумал я. Будет ли покой? Проснулся я, чувствую, хочу курить, а в зале не дозволено. Пойду, думаю, на лестницу и прихвачу с собой братнин чемодан, чтобы не сперли. Спал, пузыри пускал, брат-то. Понимаю. Вышел с чемоданом на площадку. Только задымил, тут же хватают. Не братнин чемодан оказался, чужой. И что же? Пять лет, — проговорил он. Ну как же, тут я даже взбеленился. Надо было все объяснить. Дверь в купе с визгом отъехала. «Ну, давай, коли можешь, объясняй им», — вздохнул старикашка. Проводник появился и не один. Я с отчаянием глядел на пришельцев. Два амбала ОМОНовца с сонными равнодушными мордами. «Выходи», — просипел ОМОНовец. Я вышел в коридор и сразу оказался между ними, как в тесной расщелине. Один был усат, усы его свисали надо мною. Другой был без усы, и зато непрерывно жевал. Челюсть его ходила туда-сюда. — Ну, какие проблемы? — проговорил жующий. Пятнистые их комбинезоны были сплошь утыканы какими-то наклейками, эмблемами, бляхами, полученными, видимо, за смелость в борьбе с нами. — Никаких проблем. Где билет? Отдал проводнику. А почему же у него твоего билета нет? Понятия не имею. И бабок нету. Я покачал головой. Собирайся. Я вернулся и стал собираться. Что ж делать? Господь терпел, значит, ты нам велел. Одним горохом питаюсь! Старик горячо обращался к военному с супругой. «О, горох!» — он пнул ногой чемодан. «Брату везу!» Все люди страдают и часто несправедливо. Почему же для меня должно быть исключение? Я натянул плащ, кепку. Вагон, притормаживая, крупно затрясся. Мы въехали под гулкие желтые своды. Дверь отъехала. Стояли мои центурионы. «Ну, будьте счастливы», — сказал я моим спутникам. Впереди легионеров я шел по проходу. Все двери в купе были открыты, все уже знали о случившемся, с любопытством выглядывали, но никто не вылезал. Слава богу, хоть не кричали «распни его». Прощальный взгляд моей красавицы. Все, мы вышли в тамбур. Дверь была распахнута. «Что за станция?» Даже платформы нет. Чуть в отдалении крутил синюю мигалку газик с милицейской полосой, а прямо внизу, у железных ступенек, стоял маленький коренастый милиционер с расплюснутым перебитым носом. Мы стояли над ним. «Ну, где там наш клиент?» Он задрал голову. «Мои ребятки заждались!» Он усмехнулся, открывая фиксы. Мои почему-то медлили. Ладно. «Тут полюбовно все уладили», — произнес Усатый. Поезд скрежеща двинулся. «Гостям всегда рады!» — донеслось, уплывая снизу, и пошла тьма. Я не верил своим глазам. Что же это? Усатый мотнул головой внутрь вагона. «Пошли». «Мы ушли с площадки», — И он вдруг сдвинул дверь с табличкой «Проводник». На столе красовался роскошный натюрморт. Крупно порубленная пышная колбаса, благоухающая чесноком, нарезанная селедочка, усыпанная полупрозрачными кольцами лука, зеленоватая бутыль. Усатый достал стакан, поставил. Четвертый. Мне? «Спасибо», — пробормотал я. Шмыгая носом, явился проводник. От шинели его приятно пахло холодом. «Ну, давайте». Он разлил по стаканам, оглядел всех строго, особенно на меня. За то, чтобы мы всегда были людьми. Я быстро закусил луком, и, наверное, от его едкости по щеке заструилась горячая слеза. Проводник положил билетную сумку на сиденье, и вдруг я, как завороженный, уставился туда. «Тридцать первая ячейка. Вон она где, в самом низу. А мой билет, я вспомнил, он вставлял в середину. Вот же он, господи! Двадцать первый!» Я смахнул слезу. «Ладно, чудо расплакался?» — пробурчал проводник. «Давай лучше по второй». «Двадцать первая?» А я сел на тридцать первое, приняв на себя все эти муки. Зачем? — А ты, наверное, думал, мы не люди, — проговорил безусый, чокаясь со мной. Когда это я так думал? Мы быстро выпили. Чувствовалось, что у всех накипело на душе, и всем хотелось высказаться. Правда, то, что думал сейчас я, сказать никак было нельзя. Сказать, что ничего на самом деле нет я еду обыкновенно, по билету. Большего плевка им в душу невозможно даже представить. Они только что помиловали зайца, и я им скажу, что я вовсе не заяц. Нет. Да, разговорчивый гость попался, — произнес усатый, и они засмеялись. Действительно, чего я сижу тут, как пень? Люди сделали добро, и хоть слов-то они заслуживают. Спасибо вам. «Разговорился», — произнес усатый, и они снова засмеялись. «Ты, мастер слова!» — мысленно проклинал я себя. «Можешь родить что-нибудь? Давай!» «Потратился, что ли, в Москве?» — уютно усаживаясь, спросил проводник. «Мол, хотя бы увлекательным рассказом о московском загуле ты можешь нас ублажить?» «О, ситуация!» Любая история о любом безобразии будет здесь лучше, чем правда. Правда — тут самое худшее, что может быть. Любая ложь будет возвышеннее, чем правда. Я молчал, чувствуя себя Богом, который из ничего создал храм любви и добра. Все закусывали луком, но, наверное, не только лишь поэтому слезы стояли у всех на глазах и одним лишь словом могу все разрушить. Но зачем? Обокрали. Неожиданно даже для себя вымолвил я. Ну даешь, мастер, слова, Я испугался. Где? Цепко спросил безусый. Да, сюжет удачный, слушателей заинтересовал. В поезде с изумлением услышал я свой голос. «По пути в Москву». «Номер поезда какой?» — спросил усатый, почти уже официально поправляя ремень и берет. Да, разговорился на свою голову. «Мы все вместе летели в пропасть, и надо было успевать еще как-то рулить». «Двадцать восьмой», — проговорил я, вспомнив историю, приключившуюся с моим другом. Что ж, и несчастья могут сгодиться, иначе куда их девать?» точно усатый торжествующе шлепнул себя по мощному колену она какая из себя так новая сложность ну произнес я ясно произнес безусый чувствовалось что я им уже не нужен вечер удался бутылочку соснотворным распили плотоядно улыбнулся проводник но я же не знал что соснотворным ответил я простодушно. Они радостно захохотали. Удачный ответ. Уходя, я слышал за дверью возбужденные их голоса. Да, чувствую с историей, я им угодил. Моя красавица, стоя в коридоре, грустно глянула на меня. Ну когда же? Работаем, пока не досуг. Красавица вздохнула. С некоторым изумлением она увидела слезы на моих щеках. Главное, чтобы людям было хорошо. И, кстати, Лопоухий наконец-то оказался рядом с ней и, тыкая в абсолютно темное окошко, что-то бубнил. И здесь все будет складно. Я прошел мимо в свое купе. Вернее, в чужое, но оказавшееся моим. Сдвинул дверь и ударился о запах. Да, питание одним горохом сказывается. Я мужественно сел. К тому же царь-горох у себя на верхней полке еще и храпел. И это еще не все. — Витя, ну угомонись. Ну что ты делаешь? Донесся жаркий шепот из темноты. Ладно, глубокий освежающий сон. Сдвинув одеяло, стреляющее зорницами, я улегся. — Витя, что ж ты со мной делаешь? О, Витенька! — Да, в этом купе можно спать, только гороху наевшись. Спасибо Витя, что хоть он не проронил ни звука. О, с постепенным затиханием. В купе наконец-то воцарились покой и блаженство, которые каким-то образом перетекли в меня. Снова горячий шепот. Я вздрогнул. — Ничего, Витенька, не горюй. С такой машинкой, как у тебя, мы нигде не пропадем. Вот это верно. Главный инструмент в хозяйстве всегда при них. Значит, и за них могу быть спокоен. Я начал засыпать под уютное покачивание. По коридору, мимо, как дуновение ветерка пронеслось, тихий, но довольно уже напористый басок Лопоухова, хохоток красавицы. И за них, стало быть, можно быть спокойным. Все. Я рухнул в сон. Проснулся я в купе, освещенном неподвижным солнцем. Стоим. Видно, мои добрые ангелы не решились даже меня будить. Я сладко потянулся, выглянул в коридор. Из вагона выходили последние пассажиры. Я быстро собрался. На ходу увидел, что я, оказывается, не последний в вагоне. В своем купе крепко спал лопоухий. «Счастливец!» «Я думал, ты навсегда решил остаться», — усмехнулся проводник. «Нет, все, спасибо вам. Помни мою доброту. С Рождеством тебя!» — проговорил он почти величественно. «И ты этот случай запомни», — сказал я. Мы неожиданно обнялись. Звонок. «Нет, не на перроне, дома у меня. Дома я работаю». Обо всем прочем как-то забыл, кого еще черт принес. Открываю, и входит кто-то в знакомом пальто. Спортсмен, бывший, теперь уже солидный человек. Глазам своим не поверил. Вам кого? — Мне адрес ваш дал, шеф, велел передать. — Что? Он долго ковырялся в кармане, сердце мое прыгало. Вдруг. Но он вытащил маленькую. — О, шеф приказал. Говорит, иначе помрет. Так, Саныч гнет свою линию, шеф. Как бы ответить пообиднее. А, впрочем, зачем? Я уже пережил обиды. Сочинительство — лучшее лекарство. А теперь... — Завязал, — сказал я. — Выпейте с ним. — Ну, как он? — Отдыхает. Заночевали у него в гараже. Не слабо. На работу меня берет. Видимо, ангелом, съязвил я. Гость поморщился. Ну почему сразу так? Шеф при его теперешних возможностях взять может только скалывать лед. Так это и самое главное сейчас. Все падают. Униформу обещал дать. Задаривает всех Дед Мороз. Сказать гостю отдай пальто. Выйдет неполиткорректно, рождественские подарки не отнимают и не передаривают, как я. Ну, с гордостью носи. Он понял про униформу, хотя я-то прощался с пальто. Обшмонать его тоже не камельфо. Но я пошел. Иди. Я обнял его. И тут нас пронзило... «Знакомая трель. О! Он вытащил мой мобильник. Че это? Мой!» Я мягко вынул у него из руки. «Алло!» «С Рождеством тебя!» — произнес Саныч. Я гладил мобильник. Но, наконец, успокоился. Все же это не более, чем орудие производства. А производство стоит. Конца у рассказа, что я сочиняю, еще нет. Работать, работать. Я шел по платформе и вдруг впереди в толпе увидел ее. Она шла одна, типичной раздолбанной походкой манекенщицы, так бодая воздух бедрами, что глаз не отвести. Вот она, моя Мария Магдалина. Раз уж у меня так хорошо получается, спасу ее. Ни одних же легионеров должен я обращать к добру. Я прибавил ходу и почти уже догнал, но тут вдруг перед ней возникли мои амоновцы. Они вежливо расступились, пропуская ее, и вдруг взяли ее за руки с обеих сторон. С разбегу я чуть не налетел на них. — Так, где же хахель то твой? — глядя на нее, усмехнулся усатый. И повернулся к напарнику. — Пойди, разбуди его! Тот пошел к нашему вагону. Усатый тем временем спокойно обшмонал ее, вынул из сумки стеклянную трубочку с таблетками, встряхнул перед правым глазом. — Этим, что ли, угощаешь? — спросил он. — Это я сама употребляю! — неожиданно дерзко и хрипло проговорила она. Из вагона показался напарник со встрепанным счастливцем, изумленно хлопающим себя по карманам да видно мария магдалина еще не созрела для святых дел а мир еще далек от совершенства я вошел в вокзал красавицу повели милок с тобой вроде ехали я быстро обернулся царь горох с чемоданом ты не поможешь ли да тут недалеко все я вышел прогуляться вышел на крыльцо и чтобы шею размять Повернулся. О, вот же она, снежная баба. На крыльцо ее отнесли. К той половинке двери, которая не открывается, поставили. Есть, оказывается, у людей душа. Стоит красавица, улыбается. Но с морковку, правда, стырили у нее. Но морковь я куплю.